Глава 6. Мы помолчали, каждый думая о своем. Я размышлял на тему, могли ли эти Маузари захватить землю, пока моя душа пребывала в пустоте, и если да, то остались ли на планете непереродившиеся люди, или там сейчас бродят только полчища тварей. Из тяжелых дум меня вывел голос криво. «Ну так что, ты согласен на мое предложение?» «В принципе, согласен». «Нам нужны бойцы вашего уровня, особенно при нападении тварей. Но как вас воспримут жители баронства? С нашими-то бойцами вы нашли общий язык, не раз друг другу жизнь спасали во время первого дня гона, да и вообще, если бы не вы, мы бы вчерашний день не пережили, даже спрятавшись в подземелье. Вы оттянули на себя огромное количество расы, и об этом я расскажу жителям города. Не сразу, но со временем они воспримут». Но хотелось бы конкретики, чем именно вы будете здесь заниматься и не принесет ли это жителям вреда и не создаст ли каких-нибудь конфликтов? Какие вообще цели у Ордена Чистоты? Начну по порядку. Мы будем заниматься тем же, чем обычно, а именно защищать род людской от скверны, уничтожать сильных тварей, с которыми не смогут справиться обычные воины. У нас высокий порог поглощения росы. Выявлять вампиров и невидимых существ с помощью магии света и также находить и наказывать ретиков, и если ты думаешь, что их у вас нет и не будет, то глубоко заблуждаешься. Они есть или обязательно скоро появятся. Люди слабые воли, остановившись в развитии, рано или поздно хлебнут кровушки тварей, думая, что об этом никто не узнает и что это один-единственный раз» но наказание ретиков будет обязательно согласовано с владетелем или его представителем. Что до конфликтов с жителями баронства, которые большей частью имеют изменения внешности, то мы им ничего по этому поводу говорить не будем, так как уже поздно, а вот тем, кто только собирается приживить себе элит, мы обязаны объяснить все риски этого поступка и постараться убедить не делать этого». Орден против приживления людьми элитов, от кого попало, ведь человечество в целом теряет из-за этого свой облик. Посмотри, сколько уже грязных в империи и на кого они похожи. А что будет через сотню лет, через тысячу? Мы забудем, как должен выглядеть человек, это во-первых. А во-вторых, сколько в дальнейшем будет войн только из-за разного цвета кожи или разной формы рогов? Орден Чистоты старается уберечь человечество от этого заранее. Что касается цели Ордена, они просты – разгадать тайну гона твари и прекратить его появление, а после очистить весь мир от тварей. «Ну охренеть! А вы, смотрю, не мелочитесь!» – удивился я. «А знаешь что, крив? посмотрел я на него с прищуром. «Возможно, мы в скором времени сможем помочь твоему Ордену с одной из глобальных целей, а то и с двумя!» «Это как?» – взбудоражился он. «Ну вот смотри». Я начал пальцем чертить на земле. «Вот река, это западный берег. Подземелье идет примерно вот так. Сейчас мы достаточно далеко по подземелью продвинулись на территорию западного берега. Если примерно прикинуть, то самая дальняя точка подземелья, докуда мы дошли, после чего начали нести большие потери, находится прямо у подножья горного хребта, прилегающего к лесу крутой скальной стороной». А если нам удастся пройти по основной пещере еще пару километров, то мы окажемся под ним. А там уж найдем способ, как проделать в нем тоннель на вершину хребта. Оттуда будет виден весь западный лес, может что-то увидим сразу, а может быть придется ждать следующего гона. Но самое интересное в том, что скалы горного хребта очень крутые, практически вертикальные, и навряд ли на них взберутся инсекты. Да даже если и взберутся, можно на верхушке скалы – Такую крепость забабахать, с узкими бойницами, что можно будет наблюдать гон, лежа в шезлонге. «Ну, лес густой, навряд ли там что-то можно разглядеть», – неуверенно начал он. «Уж как прется через лес туша инсекта, точно будет видно», – перебил я его. «А после, проследив, откуда эта туша взялась, можно будет прорыть в то место тоннель. Не зря же у нас аж четыре неслабых мага земли, а там уже на месте разберемся с причиной гона». Крив глубоко задумался, хмуря брови. «Да не морщит и так мозг. Может, и не придется ждать десять лет. Залезем на скалу и увидим над лесом огромную табличку с указательным знаком и надписью «Гон начинается здесь или перед гоном собираемся тут». Он взглянул на меня решительным взглядом. «Спасибо тебе, Лео, за все спасибо. И за новый дом, и за шанс достигнуть великой цели. Ты не представляешь, что это значит для нас». Он резко поднялся на ноги. «Ну, из-за кого вы там не смогли пройти по подземелью дальше?» во охолонись маленько. и шустрый какой. У нас тут вообще-то гон идет, надо бы сначала с ним разобраться, а потом уже подземелье защищать. Пойдем ко всем, а то вон уже нервничать начинают. Думают, для чего ты тут вскакиваешь, что ли атаковать меня хочешь. А может, я тебя послал? Нужно успокоить народ». «Говорил я самым здоровенным паладином. Когда наши командиры пришли со служителями Чистого, он попросил переговорить наедине. Они, как и мы, понесли большие потери. Из служителей Чистого остались в живых 67 паладинов и 23 святителя Чистоты. Причем среди паладинов остались самые опытные воины, а среди святителей Чистоты выжили только ученики. Высокоранговые святители Чистоты погибли на стене, у них выгорело ядро». Они поглощали огромное количество росы и сразу же тратили ее, используя свой навык. Если бы не они, навряд ли кто-нибудь из нас остался бы в живых. Из их животных удалось спасти только половину ящеров и кошек, лошади же остались на корм тварям. Мы же потеряли больше трехсот воинов разных рангов и несколько магов. Подойдя к остальным, мы в общих чертах рассказали о наших договоренностях, чего напряженные служители Чистого облегченно выдохнули. А после Оркус заявил. «Сегодня отдохнем, а завтра пойдем отбивать наш остров у тварей. Я думаю, их там мало осталось. В подземелье они пробраться не смогли, а сидеть поджидая нас, и им нет никакого резона, ведь дальше целая империя с кучей вкусных человеков». «Согласен?» – кивнул Рик. «А еще нужно вырезать элиты с мощных тварей и сразу приживить их тем, кто перенасыщен росой, то есть всем сражавшимся». Все одобрительно закивали. «Да, там один глазастый мне элит задолжал, надо бы его мне приживить». «Высший стрик, высший стрик, с благоговением сказал Оркус, подняв вверх указательный палец. «Столько бойцов погубил, сука, пока наш господин ему не засадил». Как-то двусмысленно прозвучало, нахмурился я, глядя на Оркуса.